Глава третья Он не изменился. Нет, Тельма прекрасно знала, что десять лет для Малефика его уровня не срок. Но знать — это одно, а видеть — другое. И она робела, Страшилась, что вот сейчас этот мужчина встанет, обойдет огромный свой стол и скажет. «Ну, здравствуй, Тельма, ты выросла». Выросла. Когда в каверли перевели, тогда и выросла. До этого три года по приютам, один грязнее другого, словно ее нарочно пытались упрятать в самую глухую дыру, в надежде, что она, как и сотни иных сирот, сдохнет. Неважно, от голода ли, от лихорадки и еще от какой напасти. А она выжила. И стоит вот теперь, смотрит в темные глаза. Что ему написали? А директриса написала, тут и думать нечего, предупредила дорогого братца. Все они одной крови, одной грязи. И знать-то она ничего не знала, хотя изо всех сил притворялась другом, лезла в душу. Только Тельма -то к этому времени достаточно повзрослела, чтобы понять, друзей не существует. А верить другим, что может быть глупее? Нет, знать он ничего не может. подозрение же... Пусть подозревает. Так интересней. Жаль, что прочесть его нельзя. Запрещено. Да и Блок, наверное, выставил. Молчит, пялится. Думает, Тельмо взглядом смутить можно. Нет, взгляд у него характерный. И колени подгибаются, а спина взмокла. Или не спина, но пиджак, шитый из дрянной ткани. И выглядит Тельма, думать нечего, жалко. «Пускай». «Хорошо». Мужчина шелохнулся. «Человек-гора». И в той ее прошлой памяти он горой сохранился. Голем из красного гранита, обманчиво неповоротливый, грозный. «Тогда собирайтесь, выезжаем». Он ждал, что Тельма спросит «Куда?», но она с трудом сумела сдержать вздох облегчения. Не узнал. Принял. И значит, у нее появился шанс ради этого шанса Тельма выживала. И трупы, трупами ее не испугать. Плащ захватите, сегодня дождит. Дождь, зарядивший с утра, и не думал прекращаться. Он окреп, и серые нити воды прочно связали небо с землею. Они в целом были похожи. Небо в Рытвинах, земля в Яминах. Из водосточных труб стекала желтая вода, и ямины наполнялись до краев. Вымывало мелкий ссор, и по грязным мостовым растекались грязные жирейки. Служебный автомобиль медленно полз, жался к краю мостовой, точно опасаясь провалиться, и Тельма слушала натужный рокот мотора. Уж лучше его, чем сопение Мейнфорда, который был слишком уж близок. От него и пахло камнем, мокрым гранитом, старым склепом. И маму похоронили на Сайленд-Холле. Хватило совести, и памятник поставили. Тельма читала газеты, где писали о трагической случайности и невосполнимой потере. Иггард прочел вдохновенную речь, которая принесла ему изрядно голосов. Он впервые появился на людях со своей невестой, на пальце которой сверкал такой знакомый желтый алмаз. Лжец, кругом лжецы. Автомобиль свернул на боковую улочку. Этот район Тельма не знала. Она вообще была знакома с Нью-Арком, тем, который за пределами острова, большей частью по путеводителям и картам. Но сомнительно, что о таком месте путеводители упоминали. Темно и воняет. С точными водами. Гнилью. Погостом. Неприличным, на котором хоронят граждан из первого округа. Нет, это был погост, возникший сам собою. На месте старых скотобоенли, за приютским ли забором освещенный наспех, зато с хорошей оградой, потому как и самые жадные понимали, что лучше потратиться на Малефика, чем на собственные похороны. На таких погостах земля черна, жирна и мертва. Она, насытившаяся плотью, Не спешит поглотить новую, но, напротив, переваривает ее медленно, норовя выпихнуть обглоданные кости на поверхность. На Терревилле старшие гоняли младших за этими вот костями, которые потом продавали в местные аптекарские лавки. Кости уходили за гроши, а аптекари прекрасно знали, откуда взялся ценный материал. Но кому до этого было дело? Нам туда. Мейнфорд поморщился. Тоже чует? Тельма избегала кладбищ. Слишком много на них лжи для того, кто проклят видеть правду. Она выскользнула из теплого салона. Дождь усилился. Плохо. И отнюдь не потому, что холодно и мокро. И Тельма после нынешней прогулки обзаведется насморком. Гораздо хуже, что вода разрушает тонкие связи. Мейнфорд не может не знать этого. И получается, нарочно привез ее сюда. «Собирается доказать профессиональную непригодность?» «Поспешите!» Он не удосужился подать руку. Напротив, с явным удовольствием смотрел, как Тельма пробирается по лужам кузенькой полоски бордюра. «У нас много дел на сегодня!» Мелькнула подлая слишком что стоило согласиться на предложение цвергов. «А что? Двадцать тысяч в год! Премиальные, сдельные, оплачиваемый отпуск!» полная страховка и никакого дождя. А что до кошмара? Кошмары сегодня неплохо лечат. «Нам сюда!» Мейнфорд провел ладонью над неприметной дверцей, и печать полицейского управления растворилась. «Странно, что ее вовсе не смыло. Или здесь ставят особые печати, с учетом специфики климата? Надо будет уточнить». За дверцей запахло розами. Ительма Тельма остановилась, давая себе привыкнуть и к запаху, и к сумраку. На ладони Мейнфорда вспыхнул огонек. «Ну?» «Не здесь». Запах роз был ощутим, но не приторен. То самое нужное ему место находилось рядом. Коридором пользовались. После. Она смахнула воду с волос и решительно шагнула в темноту. Ей больше не нужен был свет. Напротив, он только мешал. И Тельма подняла руку. К счастью, говорить не пришлось. Мейнфорд послушно убрал искру. Хорошо. Как бы он к ней не относился, но отношение отношением, а работа работой. Тельма шла на запах, который больше не пугал. Напротив, он манил, раскрывался новыми нотами, терпкостью солодового виски и холодным металлом, металлом горячим, впитавшим тепло человеческих рук. Коридор закончился, и Тельма оказалась в небольшом полуподвальном помещении. Некогда здесь хранили вино, а может, огурцы или капусту, картофель, кукурузу или еще что-то, столь же безобидное. Но это было до восемнадцатого декрета. А после она сделала глубокий вдох. Здесь руку. «Странно». Его рука оказалась горячей, обжигающей просто. А камню положено быть холодным. Тельма отрезала эту мысль. Ничто не должно мешать. Никто. Она сосредоточилась на запахе. Нет, еще не крови. Раньше. Металл. Тоже не то. Еще раньше. Виски и духи. Отменные солодовые виски ныне запрещенные к открытой продаже, и сладкие духи. Не альвийские, отнюдь. Откуда здесь подобная роскошь? Местные девочки предпочитали аптекарскую лавку, где за шесть медиков можно купить пинту ароматной жидкости. Дым. Сигареты курили здесь же, и дым поднимался к потолку, сизым покрывалом растягиваясь поверх выщербленного кирпича. В дыму тонула пара дохлых искор, которые, если и подпитывали, то слишком давно, чтобы искры эти протянули до конца недели. Горели свечи. Дребезжала старенькая пианино, скрытая в самом темном углу. И на самодельной сцене пела девушка в розовом открытом платье. Слабенького дара ее хватало, чтобы голос звучал, но и только. «Дама пик! Да иди ты в... Самоди!» «Карты, покер...» Или что-то попроще? Если подойти ближе... Но Мейнфорд удержал. Пишет ли? Хотелось оглянуться, посмотреть в лицо. Глядишь, и удалось бы прочесть что-нибудь без погружения. Но Тельма удержалась. И удержала хрупкую иллюзию остаточной памяти. Карты не важны. Как и игроки. И очередная блондиночка с сахарными кудрями, которая повисла на руке худощавого типа. Его лицо показалось Тельме смутно знакомым. Узкое, смуглое, с характерным альвийским разрезом глаз. Из-под верхней губы выглядывают клычки. Белые волосы перехвачены лентой. Полукровка? Скорее, квартирон. От полукровок след остается менее четкий. Котик, мне скучно. Девица ноет и дует пухлые губки. Светлячок но слабенький, о чем она прекрасно знает, и думает, что ей повезло, и этого клыкастого полагает величайшей жизненной удачей. Он ведь любит ее, ей так кажется. Ведь колечко подарил, и ожерелье, которое девица нацепила, чтобы все видели. Она то и дело касается этого бриллиантового ошейника, точно проверяет, на месте ли он. «Погоди!» Квартирон нервно дергает плечом. Ему наскучила девица и ее капризы. Он здесь по делу. Если подойти ближе... Но Мейнфорд пишет, а смена диспозиции исказит запись. Вряд ли Тельму за такое похвалят. Уж лучше потом дубль сделать. «Иди». Квартирон достает из кармана бумажник, а из бумажника пачку талеров, которые сует девицы в вырез. «Сыграй. Развлекись». Сыграть она не успела только развернулась, качнув бедрами, и получила шлепок по попке. Захихикала. Смех ее, неожиданно громкий, заглушил тихий щелчок двери. Запахло металлом. Странно, но в такие минуты Тельма особенно остро ощущала именно запахи, хотя ее учили сосредотачиваться на визуальных элементах. «Будут Мейнфорду визуальные элементы?» Но сама она не способна была отрешиться от запаха. Тельма от души ненавидела его, изысканный и в то же время удушающий, проникающий сквозь одежду, сквозь кожу, пропитывающий плоть ее. Будет выветриваться потом сутки. Или больше. Ничего. Потерпится. Запнулась девица на сцене. Рот ее забавно округлился, но закричать ей не позволили. Первый из вошедших передернул затвор. А выстрелов не слышно. Или это просто Тельма не слышит? Видит пули. Свинцовые пчелы, роем устремившиеся к сцене, чтобы войти в кукольное тело девочки-светлячка. Ее отбросила, перекрутила. Но, изломанная, она продолжала жить. Замолчала пианино. Игроки бросили карты. И шестерка пик из чьего-то рукава спланировала в лужу крови. Они падали один за другим. Не люди. Манекены из Блейдсборн. Да, если думать именно так, то становится легче. Еще бы запах убрать. Блондинка в алмазах успела закричать, а спутник ее вытащить пистолет. Брызнули осколками стекла бокалы. Алмазы заливало кровью. Яркой, что лак на ногтях блондинки. И кровь же пузырилась на ее губах. А Квартирон не желал умирать. Он цеплялся и за жизнь, и за бесполезный револьвер. И тело его мелко вздрагивало, принимая пулю за пулей. Старшая кровь была сильна. И все-таки не настолько, чтобы вырваться. Вот ублюдок! То ли разозлился, то ли восхитился автоматчик. И автомат убрал. Из-под короткого плаща появился клинок. «Ну что, творёныш, тебя ведь предупреждали!» Он подошёл медленно, и Тельма вырисовывала каждый его шаг. Стекло, которое хрустело под ногами, впиваясь в толстую подошву ботинок. Походу она отметила, что ботинки эти поношенные, потёртые, но ещё крепкие. Штанины коротковаты, мокрые. «Значит, шел дождь. Капли воды стекали с короткого мятого плаща, а вот лица было не разглядеть. Тельма пытается зацепить хоть что-то. Рассеиватель прихватили. Подготовились. И те двое, которые спокойно ждали в углу. Предупреждали, а ты не послушал. Думаешь, самый умный?» Автоматчик присел рядом с полумертвым квартироном, и, вцепившись в волосы, потянул, заставляя того запрокинуть голову. «Все вы тут думаете, что самые умные!» Он щелкнул квартирона по носу, а потом отпустил, привстал и, размахнувшись, опустил клинок на шею. «Твою ж, крепкий!» Клинок вошел до половины, и пришлось бить снова, что автоматчика не обрадовало. Больше он ничего не говорил, но высвободил клинок, размахнулся и ударил снова. И снова. И бил, пока голова не покатилась к столу. Вот так. Клинок-автоматчик вытера розовое платье мертвой блондинки, а потом подхватил голову и махнул рукой. Уходим. Догги скоро явятся. Уходили они и вправду узким коридором. И уже там, снаружи, Тельма с немалым облегчением отпустила размытые тени. Они просто шагнули в дождь чтобы исчезнуть. А дождь? Дождь — это хорошо и даже замечательно. Она вытянула руки, радуясь возвращению, и холодная вода больше не доставляла неудобств. Затекает в рукава, и плащ остался в баре. Пускай. Главное — смыть этот запах. В душ бы, но что-то подсказывало, что в ближайшие часы душ Штельме не грозит. Мейнфорд стоял, курил, Курил он на редкость вонючие сигары, но сейчас Тельма радовалась и этой воне, и даже подумала, что если попросить одну, он не откажет, поделится. Нет, она сама не курит, но иногда вот лучше сигары, чем духи. «Вы как?» — первым заговорил Мейнфорд. Он стоял, прислонившись к стене, которая выглядела не настолько чистой, чтобы к ней вправду стоило прислоняться. «Жить буду», — собственный голос был сиплым. Помолчал, покосился, вздохнул. «Блевать хочешь?» «Спасибо, воздержусь». «Смотри, если вдруг, то отвернуться могу». «Какая внезапная щепетильность!» «Почти умиляет!» И Тельма, тряхнув головой, оборвала эту ненужную нить ненужной же заботы. «Записали?» — спросила она. «Записал». Он выпустил кольцо дыма. С лицами рассеиватели. Ясно. А пепел, отломив, бросил в лужу. У тебя неплохо вышло. Мило. Почти комплимент. И Тельма кивнула. Неплохо так неплохо. Ему видней. Она молчала. И он молчал. Курил. И стоило бы вернуться. Но сама мысль, что снова придется спускаться в подвал, вызывала тошноту. «Ну и плащ бросать. Другого у Тельмы нет, и при нынешней ее зарплате не скоро появится. Стоит поискать подработку. Те же цверги намекали. Один-два заказа хотя бы для того, чтобы одежду приличную прикупить. Но об одежде не думалось. Вообще ни о чем, кроме певички, почти разрезанной пополам. И то и девочки с алмазами». Их ведь не тронули, хотя ожерелье стоило тысяч двадцать. По нынешним временам и того больше. И бумажник у квартирона был солидный. Касса опять же. Кто это был? Молчать и дальше стало невыносимо. Если попросить Мейнфорда, он спустится за плащом. Но лучше уж самой, рискуя вляпаться в остаточное воспоминание». Воспоминание Тельма как-нибудь допереживет. Кто именно? Все. Веселый Билли. Квартирон? Заметили? Старшая кровь иначе воспринимается. Это как... Как в кровать крошек насыпать. Тельма сама не знала, зачем ему объясняет. Никому и никогда не было интересно, что чувствует чтец. Понятно. Да, Квартирон, бабка из альвов. Отрезанная ветвь когда-то ушла из дома по большой любви, но печальная история. Он посмотрел на сигару. Не мешает? Что? А, нет. Старик наш не любил, когда курили. Мятные леденцы будешь? Буду. Сладкого хотелось, а леденцы? Тельма еще вчера собиралась прикупить коробочку, но забыла как-то. Вельма очень расстроилась, когда внука убили, и от ее расстройства нам одна головная боль. Вельма, бабка, отрезанная ветвь. Вряд ли она стара, Альвы живут куда дольше людей, даже малификов. Мы уговорили ее подождать. Мейнфорд поморщился и недокуренную сигару выбросил.